Глава пятидесятая Нора сидела под проливным дождем, прижимая к себе кори и стараясь хоть что-нибудь придумать. «Да чего же холодно!» — выговорила Аген, дрожа всем телом. «Нет, под дождем тебе оставаться нельзя. Встать можешь?» Нора взяла ее под мышки и попробовала поставить на ноги. Кори вскрикнула, покачнулась, схватилась за левую руку и упала на колени. Кажется, перелом, выдохнула она. Придерживай поврежденную руку здоровой, велела Нора. До палатки всего сто ярдов. Нора снова помогла Кори встать и обхватила ее за плечи, стараясь не задевать сломанную руку. На этот раз агент удержалась на ногах. Каждый раз давался им нелегко. Но, наконец, они добрались до палатки и зашли внутрь. К сожалению, ни одеял, ни спальных мешков внутри не было, только брезент. Нора уложила Кори и укрыла ее несколькими слоями. Порылась в ящике с инвентарем и достала походную плитку. Потом отыскала чайные пакетики, сахар и какао. — Фьюжит тоже надо в укрытие, — произнесла Кори. — Перебьется, — отмахнулась Нора. установила плитку, включила и налила в чайник воды. Ветер раскачивал палатку, по брезенту оглушительно молотил дождь. Кори покачала головой. «Нет. Фьюджет ключевая свидетельница. Она нам нужна живая. Сначала сварю какао. У нас обеих гипотермия». Нора насыпала какао в воду, размешала. Когда чайник закипел — Налила напиток в две кружки и вложила одну в бледную руку Кори. «Спасибо». Нора помогла Кори поднести кружку к губам и отпить один маленький глоток, потом второй. Одновременно Нора пила свое какао, чувствуя, как приятное тепло обволакивает горло. Эффект стал заметен сразу. К Норе возвращались и силы, и ясный ум. Она достала аптечку, нашла ибупрофен, дала две таблетки кори и приняла ту же дозу сама. Свонсон допила какао. Нора снова наполнила две кружки. «Дай осмотрю руку», — сказала она Коре. Та, морщась, осторожно вытащила левую руку из-под брезента. Нора взяла из аптечки ножницы и с крайней осторожностью разрезала рукав, обнажая кожу. Предплечье Кори оказалось неестественно искривлено, на руке уже проступила огромная лиловая гематома, перелом серьезный, но, по крайней мере, закрытый. — Больно, наверное, — произнесла Нора. — Ты даже не представляешь, насколько! — ответила Кори, ее голос окреп и зазвучал громче. — Тащи сюда Фьюджет, а то и конец! Нора кивнула. Сейчас. Поплотнее завернулась в дождевик, хотя и так уже промокла насквозь. Приподняла входное полотнище и выглянула из палатки. В лицо тут же ударил порыв ветра с дождем. Съежившись и опустив голову, нора поспешила туда, где лежала Фьюджит. Глаза президента института были полузакрыты. На земле под ней собралась лужа из дождевой воды и крови. Признаков жизни Фьюджет не подавала. Нора опустилась на колени и прижала палец к ее шее. Пульс есть, но слабый. «Перенесу вас в палатку». Фьюджет издала стон. «Да, сказать легче, чем сделать». Пуля разворотила Фьюджит все плечо, от одного взгляда на рану бросала в дрожь. Пока Нора размышляла над этой проблемой, Фьюджит опять застонала и повернула к ней голову. Трудно было судить, в сознании ли она, и если да, то насколько. «Придется тащить вас за ноги», — наконец решила Нора. Схватилась за ботинки Фьюджит, собралась силами и потянула. По мокрой траве тело скользило легче. Нора тащила, отдыхала и снова тащила, преодолевая по нескольку футов за один раз. Фьюджит не издавала ни звука. Похоже, теперь точно отключилась. Поднапрягшись перед последним рывком, Нора, наконец, втащила фьюджет в палатку и уложила на брезент. Теперь можно осмотреть рану как следует. Нора разрезала дождевик, куртку, рубашку и бретельку без галтера. Одна пуля лишь задела, по касательной, зато вторая вошла сзади и пронзила плечо насквозь. Пуля оказалась экспансивная. При попадании в мягкие ткани ее диаметр увеличился, поэтому рана спереди смотрелась устрашающе. Но сильное кровотечение прекратилось, к тому же рану хорошо промыл дождь. Нора принесла аптечку, нанесла на впитывающую подушечку мазь с антибиотиком, осторожно прижала к ране, взяла бинт и сверху наложила повязку. Когда закончила, укрыла фьюджет несколькими слоями брезента – Потом вернулась Кори. «Ну ты как?» — спросила она. Кори попыталась улыбнуться. «Лучше». Она поглядела на Фьюджет. «Нужно вызвать медицинский вертолет. Где спутниковый телефон?» «В лагере». Кори помедлила. «Не хочу просить. Сейчас скажу, позвоню. А ты приглядывай за Фьюджет. вдруг очнется». Кори вытащила здоровую руку из-под брезента. Агент до сих пор держала глок. «Извини, я с тобой пойти не могу. Не хочу, чтобы она умерла». «Я тоже». «Ей еще за многое предстоит ответить». Нора встала. «Скоро вернусь». Спросив у Кори номер, Нора опять вышла под проливной дождь и побрела... К лошади Фьюджит. Вид у животного был несчастный. Оно насквозь вымокло, над шерстью поднимался пар. Нора вскарабкалась в седло и поскакала к лагерю. В лицо снова ударил ветер с дождем. Под лимнем опустевший лагерь выглядел особенно заброшенным. Нора привязала лошадь, вошла в палатку с оборудованием, отыскала телефон и набрала номер, который ей продиктовала Кори. Агент Морвуд ответил сразу. «Свонсон!» «Это Нора Келли. У нас ЧП. Я сейчас в лагере вместе с агентом Свонсон». «В лагере? В такую бурю?» «Долго объяснять. У Кори сломана рука. Клайв Бентон застрелен, а доктор Фьюджит серьезно ранена. Нам нужен медицинский вертолет». «Позовите к телефону Свонсон. Что у вас там, черт возьми, происходит?» «В двух словах не расскажешь». Трубку ей дать не могу, она далеко. Вызовите медицинский вертолет к месту раскопок. — Понял, сделаю. Не отходите от телефона. Морвуд дал отбой. Нора завершила вызов, нашла рюкзак, убрала в него телефон, привязала сверху два спальных мешка и сквозь бурю побрела к лошади. Когда через десять минут Нора прискакала на место раскопок, ее опять била дрожь. Она привязала лошадь рядом с палаткой и отнесла внутрь спальные мешки. Расстегнула один и накрыла им фьюджет вместо одеяла. Второй мешок Нора отнесла Кори. «Сможешь снять мокрую одежду и залезть сюда?» — спросила Нора. «Будет гораздо теплее». «Наверное». Нора помогла Коре стянуть насквозь промокшие вещи. Голая Кори скользнула в спальный мешок, Нора была потрясена, увидев, сколько на ее теле синяков. Это все лавина. Сама Нора наверняка выглядит не лучше. «Что сказал Морвуд?» Спросила Кори, прижимая край мешка к подбородку. «Обещал вызвать вертолет». Кори кивнула, все еще дрожа. В этот момент зазвонил телефон. Нора ответила и включила громкую связь. «Агент Свонсон!» Раздался голос Морвуда. «Вы здесь?» «Да». «Какие у вас повреждения?» «Сломанная рука, пара синяков. Ничего страшного. А вот Фьюджет надо срочно эвакуировать, а то она не выживет». «Я над этим работаю. Погодка сейчас, мягко говоря, нелетная. Но из Сакраменто отправили два тяжелых поисково-спасательных вертолета, основной и запасной». «Будут у вас часа через полтора. Продержитесь?» «Мы с Норой, да. Насчет Фьюджет не уверена. И вот еще что, сэр. Фьюджет надо взять под арест». «За что?» «За убийство и покушение на убийство». «Ну и дела. Хорошо. Скажу, чтобы взяли на борт маршала». «Спасибо». Повисла пауза. «Корри!» — произнес Морвот. «Что у вас там творится?» Та запнулась. «Сама не знаю, но это все как-то связано с Паркином. вернее, с его черепом».